Документ 74. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 7 октября 1939 года. Срочно. Номер 518. Я получил из Стамбула достоверное сообщение о том, что русско-турецкие переговоры все еще могут привести к подписанию Пакта о взаимопомощи. Поэтому я прошу вас немедленно обратиться к господину Молотову и еще раз настоятельно подчеркнуть, как сильно будем мы сожалеть, если советское правительство не сможет отговорить Турцию от заключения договора с Англией и Францией или склонить ее к принятию твердого нейтралитета. В случае, если само советское правительство не сможет уклониться от заключения пакта о взаимопомощи с Турцией, мы заранее придерживались бы того мнения, что оно должно сделать в пакте оговорку, согласно которой пакт не будет обязывать советское правительство каким-либо действиям, направленным прямо или косвенно против Германии. На самом деле это обещал сам Сталин. Как уже ранее подчеркивалось, без такого условия советское правительство открыто пробьет брешь в заключенном с Германией пакте о ненападении. В дополнение было бы недостаточно сделать подобную оговорку только подразумеваемой или конфиденциальной. Наоборот, мы должны настаивать на том, чтобы она была формально обусловлена в такой форме, чтобы общественность заметила это. В противном случае у общественности создастся очень неблагожелательное впечатление, и подобный акт способен будет пошатнуть уверенность германской общественности в эффективности новых германо-советских соглашений. Пожалуйста, используйте эту возможность для получения уточняющей информации о состоянии русско-турецких переговоров и выясните, О чем должны договориться два правительства в отношении проливов. Сообщите телеграфом. Имперский министр иностранных дел. Памятная записка: Я сообщил содержание этой инструкции графу Шуленбургу сегодня днем по телефону. Связь была очень хорошей. Граф Шуленбург сообщил что он только что пришел от Молотова, который сказал ему, что он не беседовал с турецкой делегацией с воскресенья, так что наше предупреждение сделано явно своевременно. Я ответил, что граф Шуленбург, тем не менее, не должен терять времени, поскольку это вопрос чрезвычайной важности, а сообщение, полученное здесь, указывает на довольно далеко зашедшую стадию переговоров. Имеется в виду переговоры между Англией и Францией с одной стороны и Турцией с другой. Примечание составителя. Граф Шуленбург поэтому намерен посетить Молотова завтра утром. Из речи Гитлера в Рейхстаге. Берлин, 6 октября, ТАС. Сегодня в 2 часа дня состоялось заседание германского Рейхстага. После краткого вступительного слова Геринга, почтившего память погибших на польском фронте, выступил с декларацией Гитлер. Речь Гитлера продолжалась полтора часа. В начале своей речи Гитлер подвел итоги войны с Польшей. В течение двух недель, сказал он, прекратило свое существование государства с 36-миллионным населением и армией более чем в 50 дивизий. Причина победы германской армии, по мнению Гитлера, состоит не только в героизме и самопожертвовании солдат, усовершенствовании боевой техники и высокой квалификации командного состава, но и, главное, в нежизнеспособности польского государства. «На костях и крови немцев и русских», — заявил Гитлер, — без всякого учета исторических, этнографических и экономических условий было создано государство, не имевшее никакого права на существование. В связи с итогами военных действий в Польше Гитлер остановился на вопросе о сотрудничестве Германии и СССР. Россия, заявил он, не видит никаких причин препятствующих установлению тесного сотрудничества между нашими государствами. Различие в режимах не может мешать совместной активной борьбе за мир. Пакт с СССР является поворотным пунктом в развитии германской внешней политики, основой для длительного и счастливого сотрудничества Германии и России в деле ликвидации очагов войны и обеспечения безопасности народов. Заключенное соглашение достаточно ясно показывает, что утверждение о германских планах экспансии на Украину, Урал, Румынию и так далее является выдумкой. На востоке Европы усилиями Германии и России устанавливается спокойствие и мир. Интересы Германии и России – Здесь полностью совпадают. Каждый на своем участке будет обеспечивать свои интересы и строить мирную жизнь. Правда. 7 октября 1939 года. Из беседы Рибентропа с японским корреспондентом. Берлин. 6 октября. ТАСС. Я очень удовлетворен ходом и результатом переговоров между Германией и СССР, которые привели к выяснению обстановки в бывшей Польской области и тем самым в Восточной Европе. Я убежден, что установление спокойствия и порядка в этих областях послужит не только на пользу и счастье различных народностей, проживающих на этой территории, а что с устранением этого очага беспокойства в Европе будет сделан значительный шаг для устроения всеобщего мира. Я думаю далее, что такое урегулирование вопроса является уроком для всех поджигателей войны и будет искренне приветствоваться всеми миролюбивыми народами. Германия и Советская Россия в своем совместном заявлении Предложили Англии и Франции выбор, хотят они войны или мира. Решение зависит от западных держав. Германия всегда хотела мира, а не войны. Война с Польшей была нам навязана вопреки всем благоразумным предложениям фюрера. Также и на Западе объявила войну не Германия, а Англия и Франция. Если Германия все еще готова заключить мир, то это не новость. Во всяком случае, западные державы должны в скором времени принять решение. Бессмысленной угрозе английских поджигателей войны уничтожить гитлеризм, что означает ничто иное, как уничтожение германского народа, с таким же успехом может быть противопоставлен такой германский лозунг, как, например, уничтожение английской демократии. Если заглянуть в печать, особенно после опубликования германо-советского мирного заявления, можно увидеть, как работают эти поджигатели. Эти международные поджигатели не побоятся натравить сегодня английские и французские народы на Германию. А завтра они не побоятся натравить Например, друг на друга американские и японские народы. Правда, 7 октября 1939 года.